Глава одиннадцатая. О том, как на Большого Джо Португальца при самых неблагоприятных обстоятельствах снизошла любовь. Любить для Большого Джо Португальца означало действовать, и это рассказ об одном из его любовных похождений. В Монтерей лил дождь. С высоких сосен весь день капала вода. Пайсано, тортили, не выходили из дому, но над каждой трубой поднималась спираль голубого дыма, и в воздухе разливался свежий душистый запах горящих смолистых поленьев. К пяти часам дождь на несколько минут прекратился. И Большой Джо Португалец, который почти весь день провел на пляже под перевернутой лодкой, выбрался наружу и зашагал вверх по холму к дому Дэнни. Он совсем окоченел и ужасно хотел есть. Когда он добрался до окраины тортили флет хляби небесные снова разверзлись и опять хлынул ливень. В одно мгновение Большой Джо вымок до нитки. Он вбежал в ближайший домик, чтобы укрыться от дождя, а в этом домике жила Тия, тетушка Игнасия. Этой даме было лет сорок и она уж давно и не безуспешно вдовела. Она всегда была молчаливой и суровой, так как в ее жилах текло больше индейской крови, чем отсчиталось прилично в тортиле флетом. Когда вошел Большой Джо, она как раз откуприла бутыль красного вина и готовилась налить себе стаканчик, чтобы полечить желудок. Она попыталась сунуть бутыль под стул, но не успела. Большой Джо уж стоял в дверях, и с его одежды на пол стекала вода. — Входи и обсушись, — сказала Тия Игнасия. Большой Джо, не сводя глаз с бутыли, словно... Терьер жука переступил порог. По крыше грозно барабанил дождь. Тиа и Игнасия помешала дрова в железной печурке. — Не выпишли ли стаканчик вина? — Выпью, — сказал большой Джо. Его глаза снова впились в бутыль, хотя он еще не успел докончить первого стакана. Он выпил их три, прежде чем соблаговолил произнести хоть слово, и алчный огонь погас в его глазах а Игнасия смирилась с тем, что ее непочатая бутыль безвозвратно потеряна, и она стала пить с ним, чтобы и самой хоть немножко попользоваться своим вином. Только когда Большой Джо в четвертый раз взял полный стакан, он, наконец, сел поудобнее и начал пить со вкусом. «Это вино не от Торелли!» — сказал он. — Да, я беру его у одной итальянской дамы, моей подруги. Она снова налила стаканы. Сгустились ранние сумерки. Тия Игнасия зажгла керосиновую лампу и подбросила дров в печурку. — Раз уж вино будет выпито, пусть оно будет выпито, — подумала она и критически осмотрела дюжую фигуру Большого Джо. В груди у нее потеплело. — Бедный, ты работал на дайже, — сказала она, — сними куртку, дай ей просохнуть. Большой Джолгал редко, на это у него не хватало сообразительности. — Я спал на берегу под лодкой, — ответил он, — но ты же промок насквозь бедняга. Она испытующе посмотрела на него, ожидая, что ее внимание вызовет хоть какой-нибудь отклик. Но лицо Большого Джо выражало только удовольствие от того, что он сидит в сухой теплой комнате и пьет вино. Он протянул ей пустой стакан. Весь день у него во рту не было ни крошки, и вино быстро туманило ему голову. Тиа Игнасий сделала новую попытку. Вредно сидеть в мокрой куртке. Ты простудишься, дай я помогу тебе снять куртку. Большой Джо только плотнее уселся в кресле. Мне и так хорошо, — сказал он прямо Тия и Игнасия налила себе вина. Дрова в печурке громко потрескивали, и этот уютный звук заглушал стук дождя по крыше. Большой Джо и не думал вести себя любезно или хотя бы вежливо, он просто не замечал присутствие хозяйки. Он большими глотками пил вино, он глупо улыбался печке, он легонько покачивался в кресле. Птия Игнасия почувствовала, что ее охватили гнев и отчаяние. «Свинья, — думала она, — грязная скотина». — Да лучше бы я привела в дом с дождя какую-нибудь корову. Другой человек хоть спасибо сказал бы. Большой Джос снова протянул ей пустой стакан. Тиа Игнасий сделала героическое усилие. — Хорошо, в теплом домике. — В такую непогожую ночь, — сказала она. «Когда льет дождь, а печка хорошо топится, приятно о чем нибудь дружески поболтать, ведь правда?» «Само собой», — отозвался Большой Джо. «Может, яркий свет тебе глаза режет?» — заботливо сказала она. «Хочешь, я задую лампу?» «Он мне не мешает», — ответил Большой Джо. «Но если тебе жалко керосина, валяй, задувай». «Тиа, Игнасия. Задула огонек, и комната погрузилась во мрак. Потом она вернулась на свое кресло и стала ждать, когда в большом джо пробудится галантность. Она слышала, как скрипит, покачиваясь его кресло. Багровели щелки-печурки, и на углах мебели играли легкие блики. Комната почти с теплом. Тия Игнасия услышала, что кресло его перестало покачиваться и подобралась, готовая оттолкнуть его, но ничего не произошло. — Подумай только, — сказала она, — что ты мог бы остаться без крова в такую бурную ночь и дрожал бы сейчас в каком-нибудь сарае или лежал бы на холодном песке под лодкой. А ты сидишь в удобном кресле и пьешь вино в обществе, дамы, которые к тебе хорошо относятся. Большой Джо молчал. Тиа Игнасия не видела его и ничего не слышала. Она допила стакан, приходилось пренебречь этикетом. Моя подруга Корнелия Руиз рассказывала мне, что некоторые из ее лучших друзей приходили к ней, сдая мокрые и замерзшие. Она привычала их, и они становились ее добрыми друзьями. Из того угла, где сидел большой Джо, донес этот легкий стук. Тио Игнасия поняла, что он уронил свой стакан, но затем снова наступила полная тишина. Может быть, он заболел? подумала она, может быть, ему дурно. Она вскочила, зажгла спичку и поднесла ее к фитилю лампы, а потом повернулась к своему гостю. Большой Джо спал богатырским сном. Ноги его были вытянуты, голова откинулась, рот широко открылся. И пока Тия Игнасия глядела на него вне себя от изумления и негодования, из его рта вырвался оглушительный храп. Когда Большому Джо бывало уютно и тепло, он просто не мог не заснуть. Прошло несколько секунд, прежде чем Тия Игнасия разобрала с охватившей ее буре чувств. В ее жилах текло немало индейской крови, и она не стала кричать. Нет, хотя она дрожала от ярости, она не стала кричать. А подошла к корзине с хворостом, выбрала подходящую палку, взвесила ее в руке, положила обратно и взяла другую. Только тогда она медленно приблизилась к большому Джо-португальцу. Первый удар пришелся ему в плечо и свалил его с кресла. «Свинья!» — вопила Тила Игнасия. «Мусорная куча! Убирайся вон!» Джо покатился по полу. Следующий удар оставил грязную полосу на его штанах. Теперь большой Джо быстро просыпался. А? Спросил он. Что случилось? Что ты делаешь? Я тебе покажу, завещала она, и, распахнув в дверь, бросилась назад к нему. Под градом ударов, большой Джо шата, споднялся на ноги. Палка молотила его по спине, по плечам и голове. Брось! Умолял он, но ну, брось же, что случилось-то? Разъяренная фурия преследовала его как оса по садовой дорожке и выскочила за ним на раскишую дождя улицу. Гнев ее был ужасен. Она бежала за ним по улице, осыпая его ударами. Эй! крикнул он, довольно! Он обхватил ее. Не давая поднять рук, она изо всех сил вырывала, стараясь еще раз ударить его палкой. «Подлая свинья!» — кричала она. «Скотина!» Он не мог отпустить ее, потому что она снова накинулась бы на него, и поэтому только крепче сжимал руки. И вот пока он стоял так, на большого Джо-португальца снизошла любовь. Она звенела в его мозгу. Она, как бурный поток, разливалась по его телу. Она сотрясала его, как тропический ураган сотрясает пальмовую рощу. Он так крепко сжал руки, что чья Игнасия перестала сердиться. По ночам полицейских объезжает на мотоцикле улицы следя за тем, чтобы ни с кем хорошим не приключилось ничего дурного. Джек Лейк ехал по улице Монтерея. Его мокрый плащ тускло блестел. Настроение у него было очень скверное. На мощенных улицах было еще терпимо — Но часть его маршрута пролегала по грязным проулкам тортилле Флэт, где из-под колес во все стороны летели комья мокрой глины. Свет его маленькой фары метался из стороны в сторону, мотор чихал и кашлял от непосильной нагрузки. Вдруг Джек Лейк вскрикнул от неожиданности и остановил мотоцикл. «Что за черт? Что еще такое?» Большой Джо обернулся к нему. — О, это ты, Джек. Вот что, Джек, раз уж ты все равно заберешь на то погоди минутку. Полицейский повернул мотоцикл. — Ушли, со улицы и сказал он. — А то под машину попадете. Мотоцикл взревел, выбираясь из вязкой клей, Луч его фары, мигнув, скрылся за поворотом. В деревьях тортили Флэт. Тихо шуршал дождь.